Все больше и больше людей заполняют тротуар, и Монсебо становится труднее замечать всех проходящих мимо. Никакой коричневой бейсболки он пока не видел. Еще не было и десяти, а желудок уже начал бунтовать. Причина, по мнению Монсебо, в том, что сегодня утром он не пил кофе. Горячий напиток заставлял желудок молчать до обеда. Он смотрит на дом, но в окнах по-прежнему сумрачно. Он собой слышит на лестнице какой-то шум, и почти в ту же секунду из двери вываливается Тарик. «Я уже слышал про машину. Чертовское невезение. Хочешь, я позвоню Рафаэлю? Он придет, глянет на твою жестянку». Рафаэль — закадычный друг Тарика. Он работает электриком, но на самом деле волшебник, способный, как говорят, починить все, что сломалось. Последний раз Рафаэль проявил свое недюжинное искусство — когда починил электрический массажер для ног Фатимы. Он пылился в кладовке, и никто не чаял когда-нибудь им воспользоваться. Но Рафаэль смог починить его и запустить. «Спасибо, я и сам могу ему позвонить. Но сначала постараюсь разобраться. День сегодня будет спокойный, потому что все это больше похоже не на овощи, а на компостную яму. Это плохо». «Да». Тарик закуривает сигарету уже явно не первую за день и переходит бульвар. Мансебо вдруг приходит в голову, что Тарик, возможно, знаком с писателем, живущим на верхнем этаже над его сапожной мастерской. Может быть, писатель даже добрый клиент Тарика? Но Мансебо не помнит, чтобы ему приходилось слышать рассказы о живущем над мастерской клиенте или о писателе, который время от времени заходит в мастерскую подлатать обувь. Это странно, особенно если подумать, что у всех людей время от времени рвется обувь и часто возникает необходимость сделать копию ключа. И тогда люди, как правило, обращаются в ближайшую мастерскую, а в случае с писателем ближайшей, как ни крути, была мастерская Тарика. Что ему написать в отчете мадам Кэт, если ничего так и не произойдет? Утро прошло а на противоположной стороне улицы ровным счетом ничего не случилось. Во всяком случае, ничего драматического. Кухонный чат спустился из квартиры в магазин. Ну, наконец! Голод, мучивший Мансебо, понемногу переходил в тошноту. Он неохотно прикрывает лотки с овощами и фруктами, но при этом ежесекундно пристально смотрит настоящий напротив дом. Нет, в отчете писать решительно нечего. Приходит Тарик и помогает Мансебо опустить решетку. Они молча поднимаются по лестнице, идя на аромат еды, на аромат обеда, как обычно, но в необычный день. Мансебо, сидя за низеньким столиком, непрестанно крутит головой, стараясь не спускать взгляда с дома напротив, чтобы не пропустить ничего важного. Ничто не должно ускользнуть от его внимания. Во всяком случае, не в первый день. Один за другим члены семьи, не говоря ни слова, садились за стол, а Мансебо раздумывал, правильно ли это. У каждого есть определенное место. Сам он всегда сидел спиной к окну, в углу, рядом с стариком. Он не мог вспомнить, почему уже много лет занимает именно это место и как оно ему досталось как не мог восстановить в памяти, почему все остальные получили именно свои места. Но, насколько Мансебо помнил, все всегда сидели именно так. Адель сидит у торца стола, Амир напротив Тарика, а сам Мансебо напротив Фатимы. Возможно, в таком распределении мест есть своя логика. Фатима сидит ближе всех к кухне и никому не мешает, когда поминутно вскакивает, чтобы сбегать на кухню и принести очередное приготовленное ею лакомство. Рядом с Фатимой сидит Амир. Наверное, это тоже правильно, потому что Амир часто опаздывает к обеду и может сесть на свое место, не протискиваясь мимо других членов семьи. Адель со своего места в торце стола могла видеть все и всех. Но для этого у Монсебо было только одно объяснение. Несмотря ни на что, Адель была хозяйка. Это ее дом, невзирая на то, что она никогда не готовила еду. Мансебо отирает солбопот и оглядывает всех присутствующих за столом. Он смотрит на них, как на незнакомцев, и это ощущение поражает его своей новизной. Но раньше у него не было от них никаких тайн, а теперь есть. Мансебо понимает, что едва ли сможет в споре убедить их сменить места за столом, Но сделать это необходимо. Часть задания заключается в том, что он должен вести себя, как обычно. И это самая трудная часть. От напряжения у Мансабо начинает дергаться века веко правого глаза. Боль отвлекает его, и он не слышит, что Адель уже который раз спрашивает, поедут ли они этим летом в Тунис. Я не могу сидеть спиной к моей работе. Я обязан выполнять мою работу добросовестно. — думает Мансебо, решая, как ему поступить. Он встает и решительно садится на место Амира, благо того еще нет дома. Все поражены так, словно Мансебо совершил ужасное преступление или внезапно переместился на другой континент. Стол и люди за ним превращаются в волнующееся море. Всего несколько секунд назад Мансебо находился на его противоположном берегу. Тарик устало смотрит на происходящее и закуривает сигарету. Что ты делаешь? спрашивает Тарик. Что я делаю? Да, зачем ты пересел? Ходит Фатима с дымящимся рисом. Что ты здесь забыл? Отодвинься, муженек, пока я тебя не обожгла. Рискованное поведение требует предельной концентрации внимания, и Монсебо изо всех сил сосредотачивается. Таким собранным он, пожалуй, не был никогда в жизни. Не спуская глаз дома напротив, мансубо должен одновременно найти выход из ситуации, в которую он сам себя загнал. Адель искоса смотрит на Монсебо, но молчит. «Почему ты сел сюда?» — Что ты натворил на своем месте? — спрашивает Фатима и садится рядом с мужем. — Мансебо сегодня хочет смотреть на меня, — смеется Тарик. — То, что он и так целыми днями на меня пялится, не в счет. Фатима внимательно смотрит на то место, где только что сидел Мансебо, ища пятна или другие причины столь странного поведения мужа. — Это Фэншун, — внезапно изрекает Мансебо. Старик тушит сигарету и, улыбаясь, оглядывает родственников. «Это называется фэншуй?» — смеется Адель. Фатима в изумлении таращит на мужа глаза. «То, как мы сидели раньше, или, точнее, как я сидел раньше, было очень нехорошо. Там были два старика, а здесь не было ни одного, потому что нет Амира, а окно расположено там. Нет». Это очень плохой фэн-шуй. — Ты можешь предложить что-то лучше? — с неподдельным интересом спрашивает Адель. — Я сижу здесь, и, получается, мужчина и женщина рядом. А у противоположной стороны стола та же картина — мужчина и женщина. Значит, ты, Адель, должна подвинуться к Тарику, а у края стола вместо тебя должен сесть Амир, когда он придет. Мансебо не имеет ни малейшего представления о смысле слов, слетающих с его губ, но несколько недель назад он слышал, как Адель объясняла совершенно равнодушной Фатиме, что такое фэншуй. Фатима до такой степени неприлично демонстрировала свое безразличие, что Мансебо решил, что это грех, и притворился очень заинтересованным. Но даже притворяясь, надо слушать и понимать, хотя бы для того, чтобы задать несколько вежливых вопросов. Теперь это милосердие Монсебо принесло свои плоды. — Что ты в этом понимаешь? — спрашивает Фатима. Рассказ и объяснения Адели сильно меня заинтересовали. Потом я кое-что слышал об этом по радио, в машине. То, что делаем мы, — это плохои фэншуй. Такое положение надо изменить. Тогда все дела у нас вообще могут пойти на лад. Торговля тоже, может быть, наладится. добрыи фэншуй приносит счастье и удачу, равновесие, гармонию, успех. Речь идет об устроении всего образа жизни. Мансибой израсходовал все слова, слышанные от Адели, когда она произносила свою страстную проповедь. Адель хихикает. Фатима качает головой. Тарик принимается за еду. «Куда же сядет твой сын, когда придет?» — спрашивает Фатима. Свет падает оттуда. Комната имеет прямоугольную форму. Кухня там, ковер красный. «Он должен сесть там!» — восклицает Мансебо и тычет пальцем в угол, где стоит телевизор. «Там!» — сядет мой сын, когда придет домой. Адель громко хохочет, смеется и Тарик. Сам Манцебо едва сдерживает смех, губы так и стремятся разъехаться в улыбке. — Что ты несешь, муженек? Ты хорошо себя чувствуешь? Как ты до всего этого додумался? Ты, часом, не спятил? Фатима с тревогой смотрит на мужа. Манцебо чувствует, что следующими действиями должен успокоить Фатиму, убедить ее, что все в полном порядке. Он целует жену в потный лоб. Нет — Нет-нет, я шучу. А мир может сесть куда захочет, но мы все же можем кое-что и изменить. Адель так интересно рассказывала про фэншуй, что нам стоит попробовать. Честно сказать, эта мысль пришла мне в голову после того, как я сегодня утром проспал. Я сразу подумал о том давнем разговоре с Аделью, о том, как она говорила, что фэншуй может сотворить чудо с нашим магазином. И я подумал, что нам стоило бы попробовать мансубо не может надевиться собственному красноречию. — Ладно, старый дуралей, давайте есть, пока все не остыло. И считай, тебе повезло, что Амир сегодня обедает не дома, а то бы ты так легко не отделался. Мансабо никогда раньше не поверил бы, что тот бессмысленный разговор с Аделью так выручит его сегодня в этой щекотливой ситуации. Все принялись за еду. «Так мне звонить Рафаэлю?» — спрашивает Тарик, издав странный звук, нечто среднее между отрыжкой и тяжким вздохом. «Нет, я сам это сделаю». Мансубов встаёт, тянется за шапочкой и, только выходя из квартиры, вспоминает, что всегда моет руки после еды. Ни в коем случае нельзя нарушать заведённый порядок, чтобы ни у кого не возникло никаких подозрений. Открыв кран и подставив руки под струю, Мансубо вдруг вспоминает, что обычно напевает, когда моет руки. Однако то, что слетает с его губ, кажется ему самому абсолютно незнакомым. Он начисто забыл, что обычно мурлычит за мытьем рук, но тем не менее продолжает напевать начатую мелодию «Пусть все его нутро» и протестует против этого. Ему кажется, что все провожают его странными взглядами, когда он выходит на лестницу. У дверей магазина стоит пожилой человек с красным мобильным телефоном в руке. Обычно Монсебо узнает в лицо всех своих покупателей, если это, разумеется, не туристы. Этот человек, несомненно, парижанин, но живет где-то далеко и точно не в этом квартале. Монсебо приветливо здоровается с покупателем и включает вентилятор, стоящий возле кассы. Обычно Монсебо с удовольствием заговаривает с новыми покупателями. Но сейчас он не испытывает ничего, кроме раздражения. Единственное, о чем он сейчас думает, — это о своей новой работе. Мужчина с телефоном покупает бутылку вина, хлеб, сыр, оливки и несколько лимонных пирожных. Для импровизированного пикника спрашивает Мансибо, и человек кивает в ответ. В конце концов, он не так уж и глуп для частного детектива. Всю свою жизнь Монсебо не делал ничего иного, кроме как встречался и разговаривал с самыми разными людьми. А сколько часов провел он на скамеечке у входа в магазин, рассматривая и изучая проходящих мимо людей — это очень полезно для его новой профессии. Мужчина ставит на прилавок банку оливок, а Монсебо сразу вспоминает вчерашний вечер и испытывает сильное волнение. Монсебо кажется, что прошло уже несколько недель с тех пор, как мадам Кэт посетила его лавку. Кассовый аппарат жужжит и ракочет. Мужчина исчезает с едой для пикника, уложенный в маленький пластиковый пакет. Монсебо торопливо выносит на улицу скамеечку и усаживается на свое место, на котором он провел много лет. Но цели у него теперь совершенно иные. Часы текут медленно, Солнце плетется по небосводу и, как кажется Монсебо, неподвижно повисает над его магазинчиком. Ничто вокруг не нарушает сонного спокойствия. По радио предупредили, чтобы старики и дети сидели дома и пили много воды. Никто не выходит из дома напротив, и никто туда не входит. Во всяком случае, Монсебо этого не видит. Он понемногу приходит в отчаяние. Может быть, ему не суждено даже начать выполнять задание, внесшие нечто новое и необычное в его пресную жизнь. Опуская решетку, он понимает, что надо поторопиться. Неуловимые сигналы, которые, как он чувствует, посылает ему город и его жители, говорят, что он слишком сильно затягивает с послеполуденным перерывом. Мадам Брюнет уже прошла мимо со своим пуделем. В ресторан, расположенный неподалеку, уже привезли вечерний хлеб, и Монсебо понимает, что он опаздывает в Лесолейль на рюмочку ликера уже приблизительно на полчаса. Неторопливо подходит Тарик, выбирает из кучи сморщенное яблоко и корчит недовольную гримасу. Потом они молча идут к Лесолейль. Солнце. В такой день лучшего названия для бара не придумаешь. Двоюродные братья дружно отирают лба пот. «Чёртова погода!» — бурчит Тарик через силу жуя яблоко. «Да, на лето из Парижа лучше куда-нибудь уезжать». «Да-да, ты прав. Ты знаешь, что в Саудовской Аравии на каждой маленькой площади установлены кондиционеры?» Они сворачивают на улицу Клайперона, и оказывается в тени высоких домов. — Брат, ты звонил Рафаэлю? — спрашивает Тарик. — Нет. — Я думаю, что автомобиль уже работает. — У двигателя, наверное, случился тепловой удар. — Ты думаешь? — Как ты можешь думать, что автомобиль подчинился сам? Тебе надо испытать его? Вдруг он снова не заведется, когда ты завтра поедешь в Рунжи? — Да, конечно. — Ты прав. И я это сделаю, после того, как мы пропустим по стаканчику. Последнее, чего хочется Монсебо сейчас, — это садиться за руль. Но он понимает, что вся его история должна выглядеть в высшей степени правдоподобно. Франсуа пожимает братьям руки и направляет струю воздуха от вентилятора на стол, за который усаживаются Монсебо и Тарик. «А это для моих вип-гостей» говорит Франсуа, и ставит перед ними по стакану ликера. Один стакан со льдом, а другой без. — У Мансебо сломалась машина, — сообщает Тарик Бармену. Эта откровенность не на шутку раздражает Мансебо. Как может такой пустяк, какая-то сломанная машина, которая на самом деле вовсе не сломана, занимать столько места в разговорах? Почему Тарик никак не может оставить эту тему? Мансебо думает, что он всегда сам разбирается со своими проблемами. Конечно, он благодарен Тарику за то, что тот помогает чинить решетку, когда ее заклинивает, и составляет за него налоговые декларации. Но сейчас Монсобо решительно не желает делиться своими неприятностями с кузеном. Да, сегодня утром я не смог поехать в Рунжи. Но один день можно обойтись и без свежих овощей и фруктов. — Позвони Рафаэлю, — советует Франсуа. Я ему уже говорил. Тарик обхватывает ладонью стакан. Тарик продолжает разглагольствовать и на обратном пути. Маншебо молчит. Ему немного грустно. День почти прошел, а писатель так и не показался. Может быть, все так и закончится, ничем, и все это задание окажется сущей бессмыслицей? Наверное, ему не удастся ни о чем рассказать, мадам Кэт. Мансебо совсем пал духом, когда они, наконец, добрели до магазина. Тарик рассказывал про какого-то бомжа, который утром оставил в мастерской пару ботинок. Мансебо настолько подавлен, что уже не думает о необходимости вести себя как обычно, и это, как ни странно, успокаивает его, и он на самом деле начинает вести себя как всегда. Однако он помнит, что должен проехать на машине, чтобы в доме воцарилось спокойствие. Машина завелась с первого поворота ключа, но ради правдоподобия Мансебо включает стартер несколько раз, потому что все должны слышать, как он проверяет мотор. Мансебо тяжело вздыхает и выезжает в плотный поток машин. Знойный воздух висит неподвижно. — Я сейчас становлюсь виновником парникового эффекта, — думает Мансебо и останавливается на красный свет. Это чистое безумие — выезжать на улицу после того, как всех призвали не пользоваться сегодня машинами. Мансебо медленно объезжает квартал. Проезжая мимо лес он видит, как из-за бутылок на витрине на него смотрит Франсуа, машет рукой и вскидывает брови, словно спрашивая, все ли в порядке с машиной. Мансебо в ответ поднимает большой палец и изображает на лице широчайшую улыбку. Надо немедленно положить конец этой автомобильной истории. Несмотря на то, что Монсебо находится в какой-то сотне метров от своей овощной лавки, ему кажется, что он заново открывает для себя до боли и жути знакомый квартал, как будто видит его в первый раз. За тридцать лет он исходил квартал вдоль и поперек, но ни разу не ездил по нему в машине. Для этого, собственно, не было никаких причин, Захваченный своими мыслями о том, что с места водителя квартал выглядит совсем иначе, Мансебо сворачивает на улицу с односторонним движением, и парижане отреагировали мгновенно, принявшись отчаянно сигналить, чтобы обратить внимание Мансебо на его оплошность. Мансебо поднимает руку, чтобы показать всем, что заметил свою ошибку, в полголоса ругается и начинает лихорадочно озираться, чтобы поскорее снова выбраться на надежный бульвар. Монсебо охватывает волнение. Движение пугает его. Пока не загорелся зеленый, у него есть небольшая передышка. Из-под шапочки на лоб потекла струйка пота. Ничего. Надо просто дождаться подходящего момента и выбраться отсюда. По улице, разморенной жарой, бредут туристы с развернутой картой. Монсебо скашивает глаза и видит нескольких голубей — Невозмутимо справляющих нужду на балконе. Наверное, они не могут летать и испражняться одновременно, почему-то думает Мансубо. На светофоре вспыхивает зелёный свет. Мансубо перестраивается вправо и испытывает невероятное облегчение, видя впереди родной бульвар. Чем ближе к бульвару, тем медленнее становится движение. В этот момент Мансубо замечает писателя. Он идет по направлению к пожарной лестнице. В руке писатель держит пачку документов. собой сигналит, хотя и прекрасно понимает, что это ни на йоту ему не поможет, но зато нажатие на клаксон позволяет сбросить лишний стресс. Включив левый поворотник, он одновременно поворачивает вправо. Впрочем, выбора у него не было. Он не может, не имеет права упустить такой шанс. Плотное движение отнюдь не мешает Мансебо. Оно позволяет ему ехать с той же скоростью, с какой писатель идет по противоположной стороне бульвара. Мансебо изо всех сил сжимает руль. Писатель сворачивает на улицу Шеруа. Мансебо давит на газ и быстро огибает развязку с круговым движением, чтобы снова оказаться рядом с писателем. Улица уже бульвара и Монсебо оказывается совсем близко к объекту наблюдения и может не спеша внимательно его изучить. Писатель идет, глядя прямо перед собой и ни о чем не подозревая. Ничто в облике этого человека не говорит о встрече с любовницей. Монсебо, правда, не вполне понимает, какими, собственно, должны быть такие признаки. Следы губной помады? Нет, это слишком прямолинейно и грубо. Мансебо во все глаза смотрит на писателя, стараясь отыскать какие-то следы неверности, когда вдруг ощущает сильный удар. Мансебо грудью ударяется о рулевое колесо. Он не пристегнулся ремнем безопасности, потому что решил всего лишь сделать круг, чтобы проверить машину. Все остановились. В машине наступила тишина. Монсебо решает посмотреть писателю в глаза. Он тоже, как и многие пешеходы, застыл на месте. Таксист, молодой, низкорослый, татуированный парень уже вышел из машины на тротуар. Мансебо по рассеянности въехал в такси.